Глава 27 Жизнь продолжается здесь и сейчас. Бездонная чернота космоса была наполнена движением. Сновали флайеры и малые корабли. Я не без интереса рассматривал один из линкоров Акси, стоявший на охране станции и в целом сектора эгида Прайм. Космос был единственным привычным для меня фоном в окружающей обстановке. Нас щекотала смесь запахов, трав, духов, кремов и алкогольных коктейлей. Я вдыхал влажный воздух, слушал множество голосов и пляск воды. Периферийное зрение всегда засекало немного непривычное для него мягкое, теплое свечение солнечных ламп, имитирующих спектр родной человечеству звезды, включая долю ультрафиолета ради загара. Похожие лампы, может, без ультрафиолета светили на папоротники и причудливые завитые пучки листьев, с которых свисали кисточки белых цветов. Под куполом зоны отдыха с огромными бассейнами царил полумрак, позволяющий лучше видеть космос. В то время как сама вода подсвечивалась нежным голубым светом, что в купе с лампами над шезлонгами придавало странной теплоты и уюта. К тому же и воздух тут подогрели. Анна в одном купальнике словно бы мурлыкала, обнимая меня в полусне. А я все смотрел на космос, потеряв счет времени. В штаб-квартире Акси умели отдыхать. Иначе не скажешь. Когда посвятил жизнь изучению иных рас и защите человечества, важно не свихнуться или не сгореть. Вот вы где. А я ведь надеялась вытащить вас на более активный отдых. Около нас появилась Дарья тут же собравшее множество взглядов, что было совершенно неудивительно. Новое тело было не для офицера Мок, которому иногда нужно поднимать очень большие пушки и голыми руками ломать дроидов. Без кубиков прессы с более тонкими ногами и руками она выглядела сногсшибательно, к тому же пришла в джинсовых шортах и эластичной спортивной майке с голыми плечами. «Ты в таком виде ходила по станции?» – проворчала Анна, открыв один глаз. «Строго говоря, ты сейчас в одном белье тут лежишь, а ты без белья ходила, мы-то знаем!» Блондинка хохотнула. «Вот уж не надо обо мне так плохо думать!» Дарья фыркнула, оттянув топик, показав под ним еще один слой спортивной одежды. «Надо же!» – ехидно протянула она. «Ну как тренировка? Нет отторжения?» «Никакого!» – широко улыбнулась она. «А старая ты?» — спросил я, внимательно рассматривая вернувшуюся к жизни. Как и было написано в данных, просто деградирует. Все больше походит на гуляющего биоробота. Странная фигня и очень-очень жуткая. Но раз так, значит все вышло. Врачи сказали, что я свободна и горизонт событий отремонтирован. Или будем дальше изображать тюлени адептов лени. Анна засмеялась, наконец встав. «У меня и так достаточный комплект грехов. Еще один не нужен. Разве что Шарду надо добрать на офицерский статус по ту сторону. Но-но. Может, мне зачтется и не придется работать вилами после смерти. Сонливость прошла. Мы встали с Шензлонга и направились к раздевалке. Значит, все дела закончены? Кто хотел нейросети или другие аугментации, получили их. Дризонт может отправиться в путь куда угодно». «Залетим к тебе домой, на Налар». «Ну, прямо сейчас не время, но потом можно». «Внезапно оказалось, что у отца всё же есть дочь. Он не очень красиво поступил, так что я ему прямо сказала всё, что думаю о нём, впервые в жизни. Но вещь то нужно забрать. В общем, жду вас на корабле». Дарья ушла, покачивая бёдрами, а Анна потянулась ближе к моему уху. «Мы хотим зайти ещё дальше». «Снова в глубокий космос?» «Да, между прочим. Отличное время для отдыха. А то здесь он получился очень уж рваным и коротким». она улыбнулась и согласилась. «Знаешь, каждый раз, как думаю, что ты сделал, я тебе не заслужил. Но спасибо, что остался». Я остановил ее поцелуем, ощущая, как Анна старается прижаться ко мне как можно плотнее». Ее кардинально изменили эти события, сделали спокойнее, более доверчивой ко мне и менее резкой ко всем. Но не погасили нравящиеся мне огоньки ехидства, уверенность в себе и готовность спорить с законным мужем. Что-то мы с этим затянули. Правда, без празднества все важные люди были рядом. Горизонт событий встретил нас чистыми коридорами и мерным гулом систем вентиляции. На мостике тут же вскочила Крис, в очередной раз улыбнувшись при виде сестры. «Мы готовы к полету. Твой Кулибин, конечно, умелый специалист по тяжелым кораблям. Но после местных экспертов корабль работает как новый. Нам установили новейшие двухпоточные щиты. Такие на рынке вообще купить невозможно. И с ускорителем РСТ мы теперь прыгаем на 70 лет. Как он вообще нам достался?» «Ну так, торговец!» – кмыкнул я, достав коммуникатор. «Наша умница по-тихому вытащила целую кучу координат строений старших, в том числе близко от пузыря, но не обнаруженных ранее. Вот мы и разведываем». Анна гордо похлопала себя по груди. Я же из интереса включил на главном экране вид на специально возводимый вокруг Дредноут Док, уже почти целиком скрывший от любопытных глаз колоссальную махину, которую всесторонне изучали, стараясь ничего не сломать. И знакомый Док Иштар неподалёку. Сколько же часов в нём провёл недавно, поскольку лучше разбирался с его лабораторией, и был гораздо полезнее, подключаясь к её базам данных которые более-менее смогли скопировать на наши органические компьютеры. Так что я прихватил копию для себя на горизонт событий. Плюс еще несколько кораблей-ксеносов, которых избили не настолько сильно, чтобы они полностью умерли. А я перехватил системы и отключил саморазрушение». Именно ради этого нам и дали место в штабе, чтобы я помогал с Иштаром и другим оборудованием ксеносов, Анна с Дредноутом-старших, а Дарья выступала добровольцем на перенос сознания. Пока еще на установках Кирин, которые уцелели на Алиминескате. Больше трех месяцев пролетели незаметно. «Кстати, Аура что-то писала?» – спросила Дарья, вставшая с поста навигатора. Удивлялась, почему у меня теперь допуск выше, чем у неё и просилась на Борс, чтобы помочь с исследованиями. В целом, почему бы и нет? Знаю, она меня тоже немного раздражает. Но мы друг другу помогали, и она надежный человек, для которого важнее всего исследование тайн космоса. Как ни бывший майор мог совершенно не возражала. «Ага, главное теперь проверить крейсер, чтобы акси не узнала, что мы аж с черным рынком ксенотехнологий работаем. Мы с Прокси все проверим», — подтвердил я. Да и в целом, мы круто помогли Акси, но не собираемся же воевать против ксенесов. Исследования старших точно не наша тема. Пусть Тимур и Софи думают, куда отправиться в экспедицию. Кто бы мог подумать, что один правильный перевод текста даст столько ключей к расшифровке языка. но а до скользящих нам далеко. В конце концов, мы простые наемники. Девушки засмеялись от моей шутки, из-за чего проснулся дремлющий Руслан». У простых наемников не водится столько бабок. Верно-верно, хоть делай скриншоты и вешай в рамочку. Особенно со статусом. Я мысленной командой открыл на главном экране свернутую вкладку портала ассоциации, где отображалась информация о нас. Название. Горизонт. Командир. Эрик Шарт. Рейтинг доверия. 50. Исключительный. Статус. Действующий. Отличия. Союзник Акси, Ксенодипломат, Скользящий, Палач Лунь, Палач Нивелира, Палач Кирин, Немезида Туманного Флота, Безжалостный Охотник, Апокалипсис, Первооткрыватель Далёких Горизонтов. К каждому отличию прилагалось описание. Конечно, уничтоженных Дредноутом Ксеносом нам награду не посчитали. Три нации были против выписывать настолько жирные вознаграждения, хотя бы потому, что формально Анна была лишь пилотом. Но самой Акси это не помешало дать высший ранг отношений для тех, кто не является прямым членом организации. Теперь нам и правда вполне комфортно сидеть на любой станции Акси. Цены никто не будет заламывать. Опять же, мы добровольно помогали разбираться с чужими технологиями с полной отдачей. И наши старания с подачи личного Николая Князева, исполнительного главы Акси, вознаградили в том числе материально. Это не торговец, он не распоряжается финансами организации по своему желанию. Однако может давать награды, с размером которых три нации не стали спарить. Принесенную нами пользу учли и оценили. Ксено-дипломата придумали они же, решив нас немного прорекламировать. Использовать образ крутых профессиональных наемников, стоящих на страже людей, и тяготеющих к Акси. Уже и для галактики вышел платный корабль в виде горизонта событий. Приукрашены несколько устаревший ред-крейсер модели Акреция, который в силу модификации оказался способен в одиночку навалять половины линейных крейсеров в игре. Ох уж это, плати побеждай. Но я был не против. Нам насчет капали круглые суммы за использование образов команды и корпуса в целом. А где-то там уже делают одиночную сюжетную игру с выправленной историей. Даже торговец в ней будет в роль этакого необходимого умеренного зла, которое тоже заботит покой пузыря. Ведь ему выгоднее спокойно вести дела. Конечно, без важной детали, которую все удержали в секрете. Все же она одновременно важна, но знание ничего не изменит, а шанс утечки повысит. А Акси вообще активно использовала игры и прочие медиа, чтобы привлекать новобранцев и укреплять героический образ борцов с пришельцами. Основная на реальных событиях история заходила как нельзя лучше. И да, мы признали, что немного поработали с «Черным рынком» в рамках операции, при этом пройдясь по границе законности. Но теперь-то все контакты совершенно точно разорваны. Обвинения с нас сняли. Палача Кирин дали как одной из сил, сыгравших важную роль в ее уничтожении. Немезину Тубанного флота за огромный урон одному и суперкрутых пиратских синдикатов – теперь переставшему быть таковым. Оставшиеся, так сказать, официально удалились с черного рынка, сделанные через них заказы на нас, вежливо сообщив нам об этом. Явно боялись, что их из принципа решат дожать, и демоны его знают, кто прилетит с нами. Первооткрывателя добавили за вклад в исследование и обнаружение аномалий. После случившегося интерес к бездне существенно вырос, но пока было непонятно, можно ли безопасно и контролируемо, «Повторить схожий сверхдальний прыжок». Иронично, что в тот момент те, кто говорил со Скользящим, не додумались просить его доставить информацию. «Потому все они, включая адмиралов, нормальные люди», – хохотнула она, приобняв меня. «Думаешь о его словах? Иногда. Больше всего запомнилось «не смотрите на них». Раньше переводили «не следите», но наверняка эта версия точнее». «Уж не знаю, являлось ли это расчетом Скользящего, или ему было все равно, когда он взял и вывалил все это на нашу армаду». «Ага, саленты возбудились!» На мостик зашел шериф, который уже некоторое время слушал нас. «Мы не будем за ними гоняться?» «А в чем наш мотив?» «Там множество ячеек. Это сотни ложных путей, ведущих простым фанатикам или мирным приверженцам идей. Пусть голова болит у разведки». Но угнали обломки верфи и усилили повреждения технологической сокровищницы. При этом сами лишились техники на миллиарды. Даже не факт, что стоило того с их стороны. Тимур уверен, что стоило, не согласилась она. Там очень много всего было. Горы рабочего оборудования, которое разблокировали. А что там в сети? Сайлентов не запретили? Шериф качнул головой. Джин говорит, что как в гражданских сетях, так и среди политиканов идет война мнений. В идеях Сайлентов нет ничего экстремистского. Влиятельные шишки против, и в целом их риторика вполне понятна. Вы же не запрещайте религию, если найдется фанатичная группа, которая во имя своего бога устроила террор. Ну некоторые считают, что лучше всех, называвшихся приверженцами салентов, тщательно перепроверять с нарушением прав на тайну личной информации и всё такое. Да и по поводу всей ситуации шумиха. С одной стороны, какой ужас, сколько в космосе монстров. Надо изолироваться, пока нас не увидели. С другой, а ведь нас уже увидели, чего теперь? Если кто-то настолько сильный будет настроен агрессивно, «Нам ничто не поможет, но пока признаков новой армады пришельцев на подступах к пузырю нет». Дарья кивнула, особо не беспокоясь об этом. «Люди тысячи лет жили на Земле, зная, что на них может упасть астероид, который они не смогут сбить. Как вообще всем так повезло, что он не упал? Но теперь-то с изучением техники старших наука пойдет вперед. И в ближайшие лет десять ни одно вторжение ксеносов не грозит, всех вынесли. Как всегда, много хороших новостей». Много не очень радостных. Мне, конечно, никто не докладывает, но, судя по всему, пока не удалось выяснить, кто всё это вытворил. А ведь тема крайне интересная, учитывая Т-5-й буксир. Три экзотических эсминса-щитовика и корабль с маяком сверхмассы, способным вызвать сбой РСТ в огромном радиусе. Про последнее не знали даже адмиралы. И в сети торговцы таких технологиях ничего нет. Кто-то тайно вложился в разработку нового оружия стратегического класса, после применения которого враг не сможет сбежать. Много людей погибло во всех этих сражениях, ассоциация себя дискредитировала. О, кстати, там приняли решение, что делать с ассоциацией. Мне лень было смотреть новости. Шериф понимающих хмыкнул пригладив бороду. Да, с новой слабеют Хотя вряд ли распадутся, ведь вольные пилоты в обозримом будущем не исчезнут. А если уничтожить общую организацию, то начнется хаос и разгул пиратства. Их обязали передать технологию врат трём нациям и акси Сами тоже могут строить, но за соблюдением секретности будут следить, чтобы ксеносы не получили. Я откровенно удивился тому, что они прогнулись. Шериф прочитал мой взгляд и пояснил. Да, они были почти готовы отстаивать право на технологию, но из-за Кирин портальной цепочки пришлось вернуть, лишь лишив флот мобильности. Моро, который до того пользовался поддержкой большей части совета директоров, сняли с должности. Уровень лояльности наемников упал, и весы качнулись. Проще говоря, решили, что лучше уж прогнуться и стабилизировать ситуацию. Надавали по шапке, закрутили гайки, чтобы у них было меньше власти в отдаленных регионах. И теперь максимальный боевой тяжелый флот урезали до половины от текущего количества каждого класса. Дредноут максимум один. Они обязаны в течение полугода распродать лишние корабли. Может, выкупить какой-нибудь, если на рынке появится лишнее. Анна хитро улыбнулась и потерла руки. А я кивнул. Рэд-крейсер хорош в одиночку, но огневой мощи, особенно на дистанции, нам не хватает. Денег у нас теперь завались. Нужен чисто боевой эсминец и пара фрегатов прикрытия. Надо не тормозить, чтобы Акси не скупила все приличное, оживленно добавила она. Цены на рынке вряд ли обвалятся, а плохие покупать себе дороже. Но команду надо расширять. Мы теперь элитный наемный корпус. Дарья довольно улыбнулась, слегка прищурив сверкнувшие зеленые глаза. Новому кораблю понадобится капитан, не так ли? Шериф, «Можем решить вопрос на ринге?» Тот аж закашлялся, испуганно уставившись на довольную собой рыжую. «Не-не, мне здесь хорошо. Главное — грамотно провести отбор новобранцев. Вообще у нас сплощенная команда, и есть альтернативный вариант. Мы так и не добрались до Тенгу. У них есть приличные эсминцы, дешевле отобрать и модифицировать, как захотим. Или у нас будет два эсминца, а может даже три?» Задумчиво цокнула Анна. «Эрик, что скажешь?» Я просто улыбнулся. Пока отдыхал, была лень решать такие вопросы. Никто не решил уйти на покой, но море кредов за Иштар и технологию нейроинтерфейсов тратить не спешили. Знаете, потом решим, если удастся не слишком дорого урвать эсминецы на орбиты, то он определенно будет стоить того. Думаю, с Марси перетянем некоторых из ее старой команды, кто сначала решил уйти на покой. Знаю я души молодых авантюристов. «Через пару месяцев станет скучно». «О, эш, я думал, ты уже умер где-то на станции». Зашедший на мостик улыбнулся, сложив две пары рук офицерского скафоксеносов на груди. «Я всего лишь активно отдыхаю». «Мерзость», — протянула она. «Эрик, пожалуйста, не носи такой». «Он очень удобный. И ты не знаешь, как мне порой не хватает еще пары рук. Привык». А Аксия очень любезно позволила обыскать останки кораблей. Эти два, по идее, должны были бы нам встать хотя бы по 10 лямов. Еще и материалы для зарядки запасли и адаптировали под людей. Ничего, ты привыкнешь. Еще я не буду их носить в неопасных ситуаций. Ну, тогда ладно. Мы общались, планов впереди было еще много. В конце концов, мы еще не наведались к тангу. Хотя теперь они принесут нам не так много, но лучше приступить... Обвешав горизонт событий пушками старших, у многих есть свои старые враги, недоброжелатели или желания. Навестить оставленные где-то позади семьи, исполнить старые мечты, на которые нашлись время и средства. А по ходу еще посмотрим на тайны Вселенной и далекие звезды. Горизонту рано на покой. Я вовсе не хочу останавливаться на месте и отказываться от полетов по космосу. И она поняла, что старая мечта ей не нужна. На планетах слишком скучно и тесно. Я посмотрел в довольные голубые глаза. Глянул на как никогда расслабленную и умиротворенную Дарью и бодрого шерифа, листающего местные порталы, думая, что бы еще взять с собой в полет. Спланируем маршрут и выдвигаемся. Команда!